Глава 28. восьмая. Лори. «Эдгар?» Я замерла на лестнице с удивлением, глядя на друга, что нёсся из коридора первого этажа прямиком к входной двери. «Что ты тут делаешь?» «Здравствуй, Лори». Он удостоил меня мимолетным взглядом и схватился за ручку двери. «И пока, Лори». Только я открыла рот, чтобы его остановить, как Эд выпорхнул на улицу и захлопнул за собой дверь. Я пешила, еще несколько секунд смотрела на закрытую дверь, гадая о причине такого внезапного бегства. Неужели Рейн постарался? Решив, что это самая вероятная из причин, я с воинственным настроем двинулась на поиски своего супруга. Рейна я обнаружила в кабинете. Одетый в свободную белую рубашку и темные домашние брюки, Он ходил взад-вперед и вел беседу сам с собой. «Что ты с ним сделал?» Я ворвалась в комнату, обрывая его интереснейший монолог. «С кем?» Он оглянулся, и я на секунду растерялась, оказавшись под прицелом ярко-голубых глаз. «С Эдом!» Он выскочил из дома, как ошпаренный. Вероятно, он отправился составлять планы на свою романтичную и счастливую жизнь — замаячившую на горизонте. Губы Рейна тронула мальчишеская улыбка. «Рейн, я серьезно. Я попыталась придать голосу строгости, но губы все же предательски дрогнули в легкой усмешке. «Зачем Эд приходил? И почему он так быстро удрал? Что ты с ним сделал?» Рейн присел на подлокотник кресла и развел руками. «Ничего?» «Твой друг заявился, чтобы сообщить прискорбные новости о том, что он не смог создать зелье, способное мне помочь. Увы!» Я шумно вздохнула и прислонилась к дверному косяку. «Вот проклятье! Неужели нет никаких шансов добиться хотя бы крошечного баланса?» «Я сказал ему, что готов заплатить огромную сумму. Если он все же найдет способ мне помочь», — продолжил Рейн. Вероятно, Эд решил снова попробовать свои силы в создании зелья, чтобы хоть немного опустошить мои карманы. Эд не такой. Разумеется, протянул с едва скрытым сарказмом мой супруг. Мы замолчали, просто смотрели друг другу в глаза, и я в который раз думала о том, что Рейн, будь он неладен, слишком привлекателен для того, чтобы остаться к нему равнодушной. Меня пугали собственные мысли, что стремительно проносились в голове, и каждый раз там звучала проклятая фраза. «А что если...» «По поводу прошедшей ночи...» Вдруг проговорил он хрипло, и его взгляд переместился на мои губы. «Я бы хотел...» «Давай не будем об этом вспоминать», — отмахнулась нервно. «Я прекрасно осознаю, что в этом виноват не ты, а дракон». «Но все же...» Во входную дверь громко постучали, и это стало моим спасением. «Это, наверное, Томас». Я вылетела из кабинета пулей и помчалась в вестибюль. Злилась сама на себя за то, что смотрю на Рейна, как не на своего спасителя и партнера по расследованию, а исключительно как на мужчину. Я оказалась права. Стоило мне открыть дверь, и в вестибюль чинной походкой вошел полицейский». «Доброе утро, Лоррейн! Рад видеть вас живой и невредимой!» — усмехнулся он, намекая на вчерашнее состояние племянника. «А какое еще быть?» — раздался суровый голос Рейна за моей спиной. «Здравствуй, дядя! Ты с новостями?» «Разумеется!» «Мне так и не дали сказать слова. Томас деловито двинулся в сторону гостиной, подшучивая над Рейном, идущим рядом — Я шумно вздохнула и громко хлопнула дверью, чем привлекла, наконец, внимание мужчин. «Лори, ты идешь?» — обернулся Рейн. «Спасибо, что пригласили», — процедила с сарказмом и двинулась следом. Томас действительно принес нам важную информацию. Оказывается, сгоревший дом принадлежал герцогу Наварра и его семье. В свое время он был главой тайной канцелярии, Попивая чай, пояснил Томас, расположившись на небольшом диванчике. Правда, пробовал на этом посту недолго. Погиб на одном из заданий еще за три года до пожара. Дом достался его супруге и маленькой дочери. Герцогиня долго не тосковала по мужу, окунулась в светскую жизнь с головой. Пользуясь доблестными подвигами покойного мужа, она была желанной гостьей при дворе — Она меняла любовников, как перчатки. «Ходят слухи, что герцогиня Навара даже некоторое время была любовницей самого короля. Да его женить бы, разумеется», — смущенно добавил Томас, уловив мой осуждающий удивленный взгляд. «Ведь все в королевстве любили нынешнюю королеву, мягкосердечную и рассудительную женщину, которая бдительно следила за благополучием своего народа вместе с мужем». «И где дочь Наварра сейчас?» — полюбопытствовал Рейн. «Случайные многочисленные связи не привели ее ни к чему хорошему», — отозвался Томас. «Она пробыла в роли веселой вдовы только полтора года, а затем скончалась. Ее тело обнаружили в собственной спальне. Кто-то придушил беднягу подушкой. Есть основания полагать, что это сделал либо кто-то из ее любовников, либо тот, кому она отказала во внимании. «А что стало с дочерью герцога? Ее приютили родственники?» «Нет», — полицейский сделал несколько глотков чаю и снова заговорил. «Ни у герцогини, ни у герцога не осталось никаких родственников. Во время войны многие семьи были убиты, особенно приближенные к королю, поэтому дочь герцога Наварра отдали в приют». Какой приют? оживилась я. Томас шумно поставил чашку на столик и принялся копаться в бумагах, которые принес с собой. Девочку, унаследовавшую темную магию матери, отправили в приют Вархалда, поэтому дом пустовал, хотя поговаривали, что там еще некоторое время жили слуги. Согласно записям, девочка пробыла в приюте совсем недолго. Не знаю, по какой причине, но через год она очутилась в приюте Дортси, что на севере королевства. Там она прожила до 18 лет, а затем ее забрали ко двору. Вскоре она вышла замуж за Геральда Хансона, двоюродного племянника короля. Мое сердце от волнения застучало быстрее. Совпадение? Вряд ли. Судя по взгляду Рейна, эта мысль поселилась и в его голове. «Как звали девочку, Томас?» — осторожно уточнил он. «Нола». «Это она, Рейн! Она!» — закричала я и бросилась к кабинету Рейна. Добравшись до его стола, я схватила нужный мне портрет и в припрыжку помчалась обратно. Когда я снова очутилась в гостиной, то замерла в дверях. Меня переполняли эмоции, руки дрожали, а сердце стучало, как сумасшедшее — Я посмотрела на Рейна, изучавшего документ, отданный ему Томасом, и протянула портрет полицейскому. «Скажите, Томас, это она, дочь Наварра?» «Она», — ответил вместо него Рейн и отдал мне один из документов. Это была вырезка из старой газеты. Там красовалась фотография красивой светловолосой девушки в свадебном платье и галантного темноволосого мужчины в военном мундире, Я жадно изучала глазами лицо девушки, угадывая в них знакомые черты. «Нола», — произнесла шепотом, чувствуя, что моя дрожь усилилась. «Мы ее нашли, но кого же она звала дядей, если у нее на самом деле не осталось родственников?» «Возможно, это был один из любовников ее матери», — предположил Рейн. «В любом случае, нам еще предстоит это узнать». «Самое главное, что мы вышли на ее след». «Одна проблема решена, но появилась другая. У нас нет никаких доказательств. Никто не поверит показаниям шайки воров, на которую ведется охота. Тем более, если обвиняемые замужем за племянником короля. К слову, а где они живут?» «В двух днях езды от столицы» — король подарил племяннику землю и роскошный особняк, — ответил Томас. «Тогда мы найдем доказательства», — настаивала я. «Интересно, как?» — полюбопытствовал Рейн, сложив руки на груди. «Во-первых, нам нужно с ней встретиться. Вдруг она сама себя выдаст, если узнает меня». «А каким образом ты собралась к ней подобраться?» — поясничал Рейн. «Внезапно заявиться на ужин к королевской родне? Они не живут в столице». Я обиженно поджала губы и отвернулась. Понимала, что сейчас чересчур эмоционально, чтобы принимать действительно серьезные решения, необходимо немного остыть. Есть, конечно, одна идея, заявил Томас, привлекая мое внимание. Сейчас часть светского общества как раз направляется в поместье Хансонов на ежегодные двухнедельные вечера, которые устраивает семейная чита. «Охота, рыбалка, танцы и другие развлечения. Но, разумеется, многие едут туда не для того, чтобы насладиться свежим воздухом, а скорее за тем, чтобы встретиться с самим королем, который обычно обязательно заглядывает на денек-другой к племяннику. Вы можете отправиться туда, как граф и графиня Монтеро». Томас усмехнулся. «В конце концов, Рейн...» «Приглашения высылаются всем титулованным особам. Может, тебе стоит проверить свои пригласительные карточки?» «Ларс!» Тут же заорал Рейн, и слуга появился на пороге гостиной в считанные секунды. «Во-первых, хватит подслушивать. А во-вторых, где мои...» «Вот ваши карточки, ваше сиятельство!» Отчитался он, протягивая нам внушительную коробку, набитую под завязку приглашениями. — Спасибо. Рейн ухмыльнулся и забрал из рук слуги коробку. Высыпав содержимое на ковер, он принялся за поиски. Десять минут он перебирал карточки и, наконец, радостно заявил. — Нашел! Приглашение в загородное имение Хансен на двухнедельное гуляние. Я встрепенулась. Мой боевой настрой вернулся. «Вот и славно!» — объявил Томас. «Правда, расследование вам придется вести только вдвоем». «Втроем!» — произнес тихо Рейн. Я нахмурилась, не понимая его фразы, и тихо уточнила. «Что?» — он поднялся на ноги и широко улыбнулся. «Я сказал, беги собирать вещи, Лори. Скоро мы отправляемся в путь».